И вы полагаете, что ученики школы-интерната решили помочь своему кумиру, так сказать, расчистить ему дорогу? А почему бы и нет? С их точки зрения, это благородная борьба за справедливость. И ради этого они пошли на убийство человека? На убийство Тима Корсакова? Соколов несколько смутился и досадливо поморщился. Зачем утрировать? Они хотели просто вывести его из строя, как вывели из строя других кандидатов. Убийство, несчастный случай, не более. А они знают о гибели Тима? Нет, но я установил. Они уже не раз пытались выяснить, где Корсаков. Разными способами, через родителей, знакомых, воспитателей. Да, тяжело проговорил Лорка. Неужели судьба так несправедлива? так жестоко несправедливо к Тиму. Смерть — глупая случайная смерть. Соколов осторожно прикоснулся к руке Лорки. — Я понимаю, вам тяжко, но наш долг, нелегкий долг экспертов, беспристрастно разобраться в том, что случилось. Лорка молчал. Истолковав это молчание как согласие, Соколов уже живее продолжал. — Вы говорите, что знакомы с Хельгом? — По спорту. Каком «Шпага». «Вам непременно и в самое ближайшее время нужно встретиться с Хельгом на дорожке». В голосе Соколова теперь звучали наставительные нотки, а голубые глазки смотрели доверительно. «Посмотрите, каков Хельг сейчас в деле?» «Знаете, человек может говорить разные вещи, правду, неправду, полуправду. Он может и ничего не говорить, молчать и все». В поступках человек более открыт, особенно если у него не совсем чистая совесть. А после боя вы с ним поговорите по душам. Нервная и физическая разрядка, знаете ли, располагает к откровенности. Лорка не мог сдерживать иронической усмешки. Соколов мгновенно уловил ее и погрустнел. «Понимаю, вас коробят мои деловые наставления». «Но что поделаешь?» Такова уж наша экспертная доля. Он помолчал и снова перешел на деловой тон. И одно условие напоследок. О нашем разговоре, особенно о подозрениях относительно Хельга, никто знать не должен. О гибели Тимура Корсакова тоже пока молчите. Но ведь меня будут о нем спрашивать? Лорка взглянул на Соколова с удивлением. Ну и что? Мало ли о чем спрашивают любопытные люди. «Подмолчитесь, придумайте что-нибудь». Удивление Лорки сменилось легким любопытством. «Значит, я должен врать?» Соколов спокойно встретил его пристальный, тяжелый взгляд и твердо сказал. «Иногда ложь, благо». «Хорошо», — после раздумья согласился Лорка, «но одному человеку я, разумеется, расскажу обо всем, своей жене». Соколов нахмурился. «Институт юридических жен» — в его голосе звучали назидательные нотки и некоторые раздражения — «отменен комитетом общественных отношений полвека тому назад. Вашей женой Альтайра станет тогда, когда подарит вам дочь или сына, а пока она для вас любимая, подруга, возлюбленная, но не жена, Альта моя жена» спокойно повторил лорка, и его зеленые глаза прищурились холодно и насмешливо. а членов этого комитета общественных отношений я бы оставил без сладкого за обедом за торопливость. Если бы они ходили в космос, они просиживали штаны в кабинетах с видом на море. они смотрели бы название жены иначе И не торопились бы его отменять. Соколов хмыкнул, с интересом разглядывая нового сердитого лорку, и с некоторой снисходительностью пояснил, «Традиции всегда умирают долго и мучительно». «Скажите, Александр Сергеевич, как вы стали профессиональным экспертом? Должен ведь кто-то им быть? А семья у вас есть?» Соколов добродушно улыбнулся, его маленькие глазки совсем спрятались в полных щеках. «А как же без семьи?» Жена и трое детей, два сына и одна дочь, и вы храните свои дела от жены в тайне? От жены? Соколов потер себе щеку, засмеялся и с некоторым смущением сказал, разве от нее скроешь? Все равно догадается. А о чем не догадается, выспросит, так почему же я должен что-то там скрывать от Альты? То есть как это почему? Голубые глаза Соколова смотрели на Лорку простодушно. Уважение детей, значит нет ни настоящей семьи, не настоящей жены, незаконная она у вас, если пользоваться старой терминологией. Лорка от души рассмеялся, а потом негромко и очень серьезно сказал. Так вот, Александр Сергеевич, сразу предупреждаю вас. Конечно, не обязательно входить в детали, но кое-что мне непременно придется рассказать. И не только Жене Альте, но и некоторым друзьям это потребуется в интересах самого расследования. Вы уж даруйте мне право самостоятельно решать эту проблему. Соколов ненадолго задумался, поглядывая на лорку из-под редких белесых бровей, и без особого энтузиазма согласился. Ну хорошо. «Будь по-вашему, и вот еще что». «Мне бы хотелось подробнее познакомиться с Кикой, планетой, которую вы намереваетесь посетить, получить сведения, так сказать, из самых первых рук. Официальная информация, ну, это, знаете ли, одно, а личное мнение человека, который собирается туда лететь, нечто совсем другое». «Я понимаю», — согласился Лорка, — Кику, а точнее Кикимару, открыл и обследовал Петр Лагута. Кикимару? переспросил Соколов. «Именно так нарек ее Петр Лагута. Кика — это сокращение. Он что же, японец по происхождению?» «Нет, не японец. И слово это не японское. Кикимара». Недоуменно по слогам повторил Соколов. «По-моему, типично японское слово». Это слово русское, сказочное. Хорошие гиперсветовики с большим стажем всегда увлекаются чем-нибудь легким с художественно-гуманитарным уклоном. Времени свободного достаточно, а обстановка стрессовая. Там не до математических анализов и не до углубленных философских размышлений. Вот и у Лагуты было свое хобби «Русские былины и сказки». А на той планете и в самом деле сказочно красиво, жутковато, да и с загадками. Вот Лагута и стал раздавать направо и налево фольклорные имена и названия. Соколов слушал, глядя мимо лорки в серое окно, вроде бы рассеянно, а на самом деле как губка впитывал все услышанное. Знатный он развел там зверинец, с доброй и грустной улыбкой рассказывал Лорка в лесах. Шишиги, сирены, в степях — бойтуры и нетопыри. Акикимора — сказочная обитательница леса, гибрид сучкастого дерева и женщины-озорницы, что-то вроде огромного богомола с головой лемура. И такие есть? Ха, да чего там только нет! Есть поющее дерево, лагута назвала его лукомором. Есть плачущий кустарник, имя ему дадено — Ракита. Помните, в чистом поле, поле под Ракитой, богатырь лежит убитый. Лагута будто чувствовал свою судьбу, под Ракитой его и нашли. А как он погиб? Как глупо погиб. Поторопился себя реабилитировать. По результатам обследования Лагуты Высший Совет дал добро на организацию первого Кикианского поселения. Полтора года оно благоденствовало и процветало. А через полтора года погиб первый поселянин, когда лесом возвращался на базу с дальней точки. Обследование показало паралич сердца. Через неделю погиб второй, потом третий. Никаких телесных повреждений, паралич сердца и выражение ужаса на лице. Соколов поежил, хмыкнул. И что же? Поселение ликвидировали. Лагута — человек честный и принципиальный. Он чувствовал себя виновным в гибели трех человек и попросил разрешения на повторное обследование планеты. Кто бы посмел ему отказать? Сразу же после прибытия на Кику он в одиночку отправился в тот лес, где погибали люди. Почему в одиночку? Несчастья происходили только с одиночками. Лагута решил разом покончить с тайной кики и был найден мертвым под ракитой. Тоже паралич сердца, только на лице не ужас, а улыбка. В маленьких глазках Соколова заискрился интерес. Видимо, он разгадал тайну. Да, разгадал. Соколов оглядел Лорку, Оглядел неторопливо, с ног до головы. «А теперь вы куда?» «Теперь мы?» «Да». Соколов проговорил это весьма многозначительно, вытирая платком лоб и щеки. «Хочется вам позавидовать. Да, может быть, лучше посочувствовать?» «Что ж, спасибо и за то, и за другое, Александр Сергеевич».